На Барбара выдернули из матраса соломинку, а человечек очень легко выбрался по ней, сел на пробку от бутылочки и вдруг заговорил совсем по-другому. Подавай же на стол, есть и пить хочу. Девочка взяла крошку хлеба, капнула капельку молока в овсяную шелуху и подала человечку. А тот, как замашет ручками, да как закричит Давай еще, давай еще! набросился на еду и до тех пор жадно все уплетал, пока не посинел и живот у него не раздулся, как большой пузырь. Но он все продолжал кричать «Давай еще! Давай еще!» И стоило Анне чуть замешкаться, как он начинал ругать ее лентяйкой и грозился, что тоже будет лениться, когда надо будет пятна на монетках выводить. В конце концов Анна Барбара все же накормила его досыта. Довольный. Сидел человечек на пробке, болтал своими тоненькими ножками и приговаривал. — Да чего же я наелся? Хорошо ты меня накормила. За это я тебе такую водичку приготовлю, что ты сразу все монетки перечистишь. — Да разве нужно когда-нибудь перечистить все монетки? — робко спросила Анна Барбара. — Очень даже можно, — спокойно ответил человечек-пятновыводитель. водитель. Недаром люди говорят, терпение и труд все перетрут. но без меня тебе не справиться. А скажи, правда у Ганса Жадюги есть золотой талер? Снова спросила Анна Барбара. Придет время, узнаешь, ответил человечек. А пока я тебе только скажу, у него он есть, ну и нет. Анна Барбара задумалась над таким ответом, а человечек сказал ей, теперь я задам тебе вопрос. Скажи, как тебя зовут?» «Анна Барбара», — ответила девочка. «Ну, что это за глупое имя?» — закричал человечек. «Лучше я буду тебя называть «Моя милая».» Анна Барбара как расхохочется, ведь у них в деревне «Милым» и «Милой» называли друг друга только те парни и девушки, которые собирались пожениться. Когда же она еще раз взглянула на человечка, просто мне больше ноготка на ее мизинце, и подумала, что он тоже собирается называть ее милой, то снова расхохоталась. А человечек от злости весь кровью налился. Да — Да-да, буду называть тебя своей милой, а придет время, и поженимся. Тут уж Анна Барбара не удержалась. Она вскочила, закружилась на месте и рассмеялась так громко, как только могла. Она все смеялась и смеялась, и не могла остановиться. И стоило ей только представить себе, что этот пятнавый водитель должен стать ее мужем, она снова хохотать. И лицо-то у него синее, и усы топорщится, и животик круглый, как шар, и сам он лысый, как яйцо, и ножки тонюсенькие, словно спички. Ха-ха-ха! А человечек соскочил с пробки, от злости затопал ножками, затряс кулачками, да как запищит. — Погоди же злая девчонка, станешь моей женой, я тебе припомню, увидишь, оттаскаю тебя за волосы. Но Анна Барбара все никак не могла успокоиться. Тогда человечек вскочил на бутылку, спрыгнул в нее и погрузился на дно. А водичка в бутылке как забурлит. Как зашипит! По одному этому можно было догадаться, что кто-то очень сердится. Скоро Анна Барбара снова принялась за работу. И так она у нее спорилась, что девочка подумала, хоть и разозлился на меня смешной человечек, а водичку мне приготовил такую крепкую, что стоит только прикоснуться к монетке, как самое зеленое делается чистенькой и сверкает точно маленькая луна. Так они трудились вдвоем много-много дней. Анна Барбара, не покладая рук, чистила и терла, чтобы поскорее прошел год. И каждая бочка, которую она опоражнивала и потом наполняла новенькими и чистенькими монетками, радовала ее. А человечек пятного водитель тоже старался вовсю, готовил ей водичку на славу. И каждый день они вместе садились за стол, ели хлеб и пили молоко. И тут они обязательно начинали ссориться, потому что человечек называл Анну Барбару своей милой и страшно злился, когда девочка смеялась над ним. Стоило ему сказать, что у него в доме ей будет разрешено варить только чечевичный суп, и ни в коем случае не гороховый, как Анна Барбара хотела варить горох, а то еще и хидно так спросит.